Глава 4. Тревожные подробности. В офис к Владу я приезжаю снова после окончания рабочего дня. Причём не через 5 минут после официального времени закрытия его офиса, а через 2 часа, когда даже самые поздние его сотрудники наконец разлетаются по своим домам. Я бы и не против приехать пораньше, но брат, вернувшийся из долгой, выписанной им самим командировки, потребовал не мешать ему выспаться, а ещё постараться избежать любой возможности огласки наших с ним новостей. Заинтриговал однако, хотя, если честно, у меня уже от нетерпения на кончиках пальцев зудит и хочется скорее найти ту тварь, что устроила мне развод. Ох, как бы я был не против, если это окажется Завьялов. Теперь уже ничьё заступничество его не спасёт. Старший братец, даже после того, как по его словам отоспался, выглядит так, будто те две недели, что его не было в Москве, он спал одну ночь из трёх, а на ногах держится только благодаря каким-то дьявольским энергетикам. Ты можешь рано сдохнуть при таком режиме работы. практично замечаю я, проходя в его кабинет и уже привычно устраиваясь в кресле напротив. Геалетал в Люцерн. Суха отрезает Влад с невесёлой ухмылкой. А отсу стало хуже. Когда в отличие от меня, у Влада с его отцом отношения были налажены весьма тёплые. Влад даже вытребовал у матери в 14, чтобы она разрешила ему жить именно с отцом. Контакта с моим батюшкой у Влада так и не случилось, поэтому его состояние мне понятно. Он уже третий год живет вот так, на одном сплошном нервяке, из-за отца, лежащего в коме в дороженной швейцарской клинике. В среду. Влад дергает подбородком, будто стряхивая с себя неприятные мысли. «Ладно, забей». Состояние стабильно отвратное, со второй степени комы, он ушёл в третью. Ни черта хорошего мне врачи не обещают. Зато опять предложили эвтаназию. Далеко послал, прекрасно зная характер старшего браца, уточняю я. Да уж не близко. Ухмылка у Влада выходит горькой. Давай к делам, Яр. Ей-богу, я не хочу сейчас об этом. Ну, к делам так к делам. Можно подумать, я настаивал. У тебя всё-таки есть информация? Я задумчиво гляжу на Влада. А ты думаешь, я зачем просил тебя приехать? Брат саркастично загибает бровь, глядя на меня насмешливо. После его волшебных новостей про ухудшение самочувствия отца, я уже даже сочинил версию, что Влад меня позвал, чтобы не спиться в одиночестве. Благо конец недели позволял подобные манёвры. Ну, И кое-что другое он мне обещал пробить, так что повод пересечься всё равно имелся. Давай уже рассказывай, что раскопал, недовольно морщусь я, потому что все эти прелюдии только расстраивают мне аппетит. Это всё-таки Завьялов, и с какими мотивами? Не спеши. В общем и целом, тотальный недосып Влада всё-таки ощущается. По крайней мере, на любые попытки броситься с места в карьер, он раздражённо кривится. А после его все поднимается из-за стола и закрывает жалюзи так, чтобы вообще ни единой щёлочки не осталось. Нагнетаешь, насмешливо уточняю я, хотя если честно, работают, да? И мне очень даже хочется придушить этого валынщика, что всегда подходит к выдаче найденной им информации, как к акту долгого соития с мозгами клиента. Нет, просто бесит. Кратко огрызается Влад, отходя к кофемашине. Вообще, когда он возвращается к столу, я замечаю, что находится мой брат в глубокой прострации, будто прикидывая, стоит ли того, что найдено им, стоит мне рассказывать, а что всё-таки нет. Ну и Влад всё с той же неторопливостью, хотя я критично именую её заторможенностью, но только про себя, из братской солидарности вытаскивает из ящика стола белую пластиковую папочку. Конечно, в наш цифровой век можно было и по электронке скинуть, но иной раз бывает просто не до неё. И что тут у нас? Я нетерпеливо продвигаюсь ближе к краю стола. А тут у нас пять тонких подшивок с анкетными страницами в самом начале. Фотографии также имеются. Узнаёшь? Влад переплетает пальцы и, опустив на них подбородок, смотрит на меня в упор и не мигая. Я приглядываюсь к разложенным передо мной фотографиям. Мои ещё 2. Уверенна, узнаю, отодвигая в сторону две крайние слева фотографии. Да-да, те самые, что так упорно изобличали твою жену в неверности, кивает Влад. А те трое? Я вглядываюсь пристальнее. Лица на фотографиях тоже кажутся смутно знакомыми, но вот так вот с ходу взять и вспомнить, кто это конкретно? И я подскажу, вклинивается Влад, видимо, понявшее моё затруднение. Это те эксперты, чьи фамилии стоят в твоих квитанциях за фото и видеоэкспертизы. «Ага, точно. Особо не запоминал, потому что увидел, забрал результаты и ушел. Но все-таки память у меня хорошая, совсем не забыл». «Угадаешь с трех раз, что объединяет всех этих пятерых прекрасных молодых людей, Иер?» «Физиономия у Влада настолько мрачная, что мне почему-то он напоминает циничного могильщика». «Кружок вышивки крестиком?» Я недовольно встряхиваю головой. Слушай, давай без загадок. Серьёзно, я не в той форме, чтобы этим развлекаться. Ну, не так уж ты и не прав насчёт крестиков. Влад чуть дёргает уголком рта. И общий кружок у них всех определённо имеется. Клуб любителей вечного сна, если уточнять. То есть, а вот эта новость застала меня врасплох. Ты всё понял, Ер? Хмуро отрезает Влад. В живых их нет, никого из них. Как тебе такой номер? Первые 3 минуты после озвучивания этого факта я молчу. Даже воздух, который я вдыхаю, кажется каким-то колким, ледяным киселем, и дышать им сложно. Нет, много было в моей практике спорных дел с точки зрения этики. Тот же Эд далеко не святой, пусть даже и не пытается им показаться, и, разумеется, сомнительные вопросы мне приходилось решать, как юристу высокого класса, но меня пробирает холодом до самых костей. Это ведь были перспективные свидетели, по крайней мере, они раньше получили деньги за подлог. И этот подлох уже наверняка перестал казаться им жутким преступлением. Кто-нибудь из них наверняка бы раскололся и сдал бы нам своего нанимателя. Вопрос заключался только в цене. Их даже у меня перехватывает дыхание, чтобы повторить это вслух. Хотя казалось бы, моей циничности хватит и не на такое, но настолько вблизи к крупному криминалу я оказался впервые. Устранили Ровно и бесстрастно откликается Влад, снова выбирая самую нейтральную из возможных формулировок. Да и в пустоте его тона слышится, что и ему не по себе. Делали это аккуратно, в разное время, так, чтобы не было подозрений. У кого-то пожар, у кого-то авария, у кого-то отравление паленым спиртом. Это я сложил их всех в кучу и понял, что уж слишком много черных стикеров нужно прилеплять к анкетам. Но временные разрывы были в несколько месяцев, при этом ни одной естественной смерти, хоть даже по причине какой-нибудь болезни. Иар, ты понимаешь, что это значит? Если честно, то довольно смутно. Нет, факты лежат передо мной сухими и готовыми к употреблению. Их невозможно игнорировать. И да, ситуация не то, что подозрительная. Счёл бы всё это бессмысленным совпадением, только полнейшей кретиной. Господи, при чем тут мой развод вообще? Каким он тут боком? Ведь получается, что Завьялов так и не подкатил к Вике, откуда в этой истории вдруг всплыло настолько много криминала. Хотя уже по самому факту пластики и изготовления поддельной Вики в принципе можно было что-то такое предположить, но... Какого черта это все значит? Медленно произношу я, разглядывая фотографии участников клуба. Нет, ну не идти же напрямую к Завьялову и не спрашивать его, почему 8 лет назад он постарался развести меня с женой. Зачем? Мне всё так же непонятно. Я предполагал, что он запал на Вики, сильно запал и решил убрать меня с дороги, подкупив и детективов, и экспертов. А после что? хотел дать времени ей, выброшенной мной на обочине, почувствовать её положение загнанной в угол, и после явиться таким мистером Грэем с самолётами и богатой фантазией, передумал, узнав про её беременность. Да, это складывалось в картинку. Мне не хватало только хоть каких-то доказательств, чтобы подтвердить мои гипотезы. Но на кой чёрт в таком случае устранять компроматчиков, экспертов, Ну, максимум припугнуть одного-двух идиотов, если они вдруг вздумают шантажировать, но обычно этого и достаточно. Вики не стала бы петь против Завьялова. Боже, да она же даже о компромате не знает. Я не стал разбираться с ней тогда. А я я ничего не искал. Я был уверен в моих руках правда. Кретин, и никакая молодость не оправдывает этого идиотизма. Знаешь, я бы предположил, что это всё можно было провернуть только ради больших денег, но Влад запинается, и заканчиваю уже я. И я не очень понимаю, причём тут деньги и мы с Вик. Покачиваю головой я. Вики не богатая наследница. У неё за душой, как бы грубо это ни прозвучало, ни гроша не было ни тогда, ни сейчас. Да и я был тогда совсем зеленым и неопытным. Какой-то капитал у меня, конечно, имелся, огрызки дедовского наследства, пусть основная часть и досталась матери, но что-то обломилось и внукам, по традиции. Но мой капитал, базис, обеспечивший бы мне, если что, тылы, все равно остался при мне. Я бы, может, понял, почему сейчас может произойти что-то такое. Сейчас мое положение гораздо выше, и то... Смысл всей этой аферы всё ещё ускользает. Ну, развёлся бы я сейчас, максимум моей жене досталась бы половина совместно нажитого за период брака имущества. Тут бы мы посудились, конечно, но что уходило на сторону? Самое главное правило в любом расследовании найди мотив. Мотив настолько размашисто преступления должен быть весомым. И кому мы с Викки могли так насолить, что не пожалели ни деньги потратить, ни руки по локоть в крови заморать. Ты, кажется, говорил, что она работала тогда над каким-то делом с Завьяловым, как адвокат. Влад говорит медленно, явно пытаясь нащупать хоть какую-то почву для построения версии. Что-то криминальное? Нет. Я покачиваю головой. Дело касалось финансов, подробностей я не помню, но возилась она с ним много. Начала часто задерживаться, я потому и начал психовать. Она могла что-то откопать, задумчиво тянет Влад, что-то важное и опасное уже для Завьялова. Не проще было убрать уже ее. Меня и самого передергивает от этой мысли, но если серьезно, это стоило бы гораздо меньше, чем вся эта афера. Анна была ветровой. Влад пожимает плечами. Могли побояться переть против нашей семьи. Всё-таки мы почти клан, и возможности у нас почти как у мафии. Случись что-то с твоей женой на том этапе, что бы ты сделал? Я прикрываю глаза, подавляя в себе клокочущую тьму. Да уж, точно молча оплакивать бы не стал, тихо произношу я, пытаясь абстрагироваться от вновь обострившейся ненависти к самому себе. Ведь случилось же. С ней случилось. Я с ней случился. Худшей напасти было сложно пожелать даже врагу. А что было после развода? Я ведь сознательно избегал любой информации о ней. Только новость о ее смерти все равно бы до меня докатилась наверняка. Кто-то бы из однокурсников, но вякнул бы. А если бы всплыла еще и ее беременность? Есть в этом что-то рациональное, логичное, но версия все равно не клеится». Эйли, я сам хочу слишком многого от версии мерзкой махинации. Девчонку ведь вышибли из профессии, она не стала лезть на рожон, так чего обращать на неё внимание? Но ведь обратили же внимание на исполнителей и занимались их устранением не один месяц. Ты нашёл хирурга? спрашиваю я, отстраняясь от гудящих в голове вопросов. Нужно обдумать всё это на холодную голову. Сейчас она ещё недостаточно холодна. "Не извини, Кацу сорвался как раз на этом этапе. Влад ве равнота разводит руками. Ни хирурга, ни актрисы, которую подделали под твою жену, я не нашёл. Да и это вряд ли будет быстро. Сам понимаешь, специалистов такого класса в Москве немного, но и не один. Но я найду, даже не сомневайся, если, конечно, мы по-прежнему заинтересованы в этом вопросе." На краткий миг я даже уставляюсь на старшего брата в недоумении. Ну, вдруг ты не хочешь связываться с проблемами такого уровня. Влад пожимает плечами, хотя и видно, что эту мысль он озвучивает больше в попытке её до меня донести, чем ожидая услышать её от меня. Я уточняю: "Я на всякий случай. Вдруг что-то расслушал не так. Ты в своём уме вообще?" Может, ты и не рыл носом землю полтора года, пытаясь откопать, как именно твой батюшка и наша матушка влетели в ту аварию. Но это я не отрыл. У Влада сводит лицо. Он не любит напоминания об этом истории, официальная версия которой утверждала, что всему причиной стал неожиданный приступ эпилепсии, скрутивший Карима прямо за рулём машины. У него, говорили врачи, были симптомы, которые он игнорировал. Похоже на Карима на самом деле, вот только Влад в официальную версию до сих пор не верил, но, да, он ничего не отрыл тогда. Несколько мелких косвенных улик, пару голословных высказанных с горяча обвинений в адрес моего отца, доказательств в котором не нашлось, ну и все. Вопреки ожиданиям многих, нас эта потеря только сплотила, Меня не особенно тронули обвинения в адрес отца. Наши отношения и сейчас находились в стадии разве что кивнём друг другу при встрече. Да, мать мы с Владом похоронили оба. Общие потери такого рода на самом деле объединяют, заставляют забыть и отстраниться от мелких старых конфликтов. Влада же, который бился за честное имя отца до последнего, я мог понять. Вот только тогда на него свалилось слишком многое. И как он сам признавал тогда, возьмись он за расследование по горячим следам, нашел бы больше. Ему же пришлось и в срочном порядке спасать отцовский бизнес и заниматься вопросом его лечения. А тогда у Карима еще была надежда выйти из комы без больших последствий. И все это ему очень сильно помешало. «Слушай, я понимаю, что тут времени даже больше прошло, чем у тебя тогда», — медленно проговариваю я. «Только ты же понимаешь». Пока есть хоть какой-то шанс найти ублюдка, что меня развёл, я буду искать. Я буду искать, фыркает Влад Хмура, хотя он явно не удивлён моим ответом. А ты будешь бегать вокруг бывшей жены и всячески развлекаться. Ты сам вызвался, напоминаю я практично. Передумал? Чтобы я передумал разорить младшего братца в пыль? Влад коротко похахатывает и отмахивается от меня, будто я ему лютую чушь сморозил. Нет, это моё дело. Его я доведу до логического конца. По крайней мере, пока не расшибу голову об стену отсутствия фактов. Ну, давай всё-таки без этого. Я покачиваю головой. Кстати, о моей жене. Ты пробил ту информацию, что я у тебя утром запросил. Звонки её охажора? Влад потягивается, а потом снова ныряет в ящик стола, чтобы достать мне два листа сплошь из пещерённых мелкими чёрными буквами и цифрами. Да, пробил много всего лишнего, но из любопытного, пожалуй, только Ранчо Артемис недалеко от Москвы. Там на него забронировали коттедж на выходные. Ранчо в лексиконе моего брата это расшифровывается как конный клуб. Альшанский, оказывается, тот ещё стратег и решил качественно подмазаться к моей дочери. Всё-таки продуманный у меня противник, но я на его счёт и не обманывался. Итак, мы договорились. Ты ищешь врача или любую другую информацию, какую только сможешь найти, и я поднимаюсь из кресла, решив всё-таки дать брату отоспаться. А ты поговоришь с бывшей? Неожиданно спрашивает Влад. В конце концов, она живой свидетель. Если она всё-таки что-то знает из-за Вяловы и молчит, у нас будет мотив, это уже немало. Поговорить с Вик это та ещё задачка на самом деле. По крайней мере, сейчас. После суда имеет смысл. Я покачиваю головой. Раньше вряд ли получится. Но ты попробуешь? Влад смотрит на меня с выражением лица: "Ты же знаешь, что чем раньше мы получим информацию, тем лучше". Попробую, я киваю. Но с большей вероятностью она меня пошлёт. На этой позитивной ноте я всё-таки отчаливаю, отчасти чтобы дать брату отдохнуть наконец, но по большей мере мне как ребёнку уже не терпится, чтобы завтра поскорее наступило. Этот вечер выходит неожиданно тяжёлым и на выясненные факты, и на количество разочарований. Я надеялся, что наконец получу свои доказательства и твёрдый повод укатать Завьялова в асфальт. Ой, информация, попавшая мне в руки, оказывается неожиданно тревожной и кровавой. Впрочем, завтра я увижу маршрутку, обязательно увижу и постараюсь с ней поговорить. Даже ожидание этого скрадывает любое разочарование, и тревоги как-то отступают на второй план. Интересно, насколько громко будет ругаться Вики, когда обнаружит меня по соседству.